занятый 3-й моторизованной, 24-й танковой и 71-й пехотной дивизиями немцев. Котел уже к 9 августа окаймлялся пехотными соединениями, и шансов из него вырваться у окруженных почти не было. В котел попали значительные силы 62-й армии,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 в 28.000 человек. В эту цифру входили 147-я стрелковая дивизия 9.575 человек на 5 августа. 181-я стрелковая дивизия 11.142 человека на 5 августа. 229-я стрелковая дивизия 5.419 человек. На 5 августа 555, 508, 881, 1185 и 1252 истребительно-противотанковой палки 645, 650 и 651 танковые батальоны в составе окружённых войск Было 157 полевых и 67 противотанковых орудий, 17 танков Т-34, 39 Т-60, 354 автомашины и 4562 лошади. 88-й и 84-й гвардейские стрельковые полки 33-й гвардейской стрелковой дивизии избежали окружения. Они отошли совместно с группой Журавлёва и вели боевые действия в составе 4-й танковой армии. Окружённые соединения распались на несколько групп, пробивавшихся в разных направлениях. Двусторонняя связь со штабом армии фронта отсутствовала. В отчёте офицера ГШКА о действиях 62-й армии указывалось, Цитата. Фронтом были высажены разведчики из самолётов с радиостанциями для связи с дивизиями, но от последних никаких сведений нет. Конец цитаты. Согласно отчёту командира 33-й гвардейской стрелковой дивизии Утвенка, в 19:00 8 августа радиостанции соединения была принята радиограмма предписывавшей пробиваться на север совместно с 181-й стрелковой дивизией. Главой группы назначался командир 181-й стрелковой дивизии генерал-майор Новиков. Ещё одну группу образовали 147-я и 229-я стрелковые дивизии. Командир 147-й стрелковой дивизии Вульхин связи с командованием не имел и получил приказ на прорыв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 Командир дивизии Утвенка позднее описывал происходившее в письме Константину Симонову. Цитата. К моменту приказа о прорыве на восток у меня было до 3000 людей, 17 орудий, 13 лёгких танков двинулись двумя колоннами на пролом через Авраги, пушки на руках. Прорвались на узком фронте, потеряв около 300 человек. Немцы за ночь и утро Перекины ры полк пехоты ещё восточнее нас и опять закрыли кольцо. Конец цитаты. Снабжение окружённых по воздуху отсутствовало, боеприпасы были на исходе, артиллерия полностью уничтожена. Последний бой 33-й гвардейской стрелковой дивизии шёл с 5:00 до 11:00 10 августа. Утренко писал Семёнову. Цитата. Сопротивлялись до конца. Я сам пять раз перезарядил маузер. Секли из автоматов. Несколько командиров застрелилось. Было убито до тысячи человек. Но жизнь продали дорого. Конец цитаты. Остатки дивизии расселись по балкам и ручьям, и мелкими группами пытались пробиться из окружения. В ЖБД 6-й армии указывалось, Цитата. К вечеру 10 августа русские скучены на пространстве примерно 6 км в поперечнике. Он оказывает упорнейшее сопротивление, особенно севернее Савинского, и его приходится уничтожать на позициях. Конец цитаты. Следует отметить, что воспоминания об этих боях остались у немцев далеко не радужные. В сентябре 1942 года при планировании новой операции командование 6-й армии подчёркивало: цитата. Сражение на окружение противника в сталкивающейся в здешней местности, богатой оврагами, с большими сложностями. Имеется в виду не формирование котла, а его очистка, которая займёт много времени и будет сопровождаться значительными потерями. При этом танки удастся использовать в лучшем случае весьма ограниченно, а основную ношу боев придется нести на себе пехоте. Конец цитаты. 147-я и 229-я стрелковые дивизии начали отход в 21.00 9 августа. Однако на пути отходящих дивизий Вольхина и Сажина немцами...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 Под Вязьмой и под Уманью в излучине Дона не было никакой защиты, давали только глубокие овраги. Решающий бой состоялся 10 августа. Блокированные в Балке советские части атаковали, даже захватили трофеи и пленных, но общую обстановку это изменить не могло. В Балке скапливалось всё больше раненых, всех мучила жажда. Было решено предпринять ещё одну попытку пробиться из окружения всем отрядом. Вульхин в своём отчёте по боям в окружении писал: Цитата. Бойцы и командиры приветствовали это решение и заявили: лучше умереть в поле, чем в этой ловушке. Конец цитаты. Некоторые орудия выкатили на открытые позиции. Но шансов пробиться через плотный заслон немецкой пехоты уже не было. Части двух дивизий были рассеяны и пробивались на соединение с основными силами 62-й армии мелкими группами. Командир 229-й стрелковой дивизии полковник Сажен погиб 10 августа у хутора Пятиизбанский. Синхронно с уничтожением окружённых соединений Была разгромлена прижатая к Дону у Взоровой переправы 112-я стрелковая дивизия. В боевом донесении штаба дивизии к 20:00 11 августа сообщалось: цитата. На 11 августа 42 года в трёх стрелковых полках имеется старшего и среднего на ч состава 152 человека.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 122-мм гаубиц 10 штук, 76-мм пушек 39, ружей ПТР 12, винтовок 692, личного состава 847 человек и лошадей 469. Конец цитаты. Несколько лучше, потеряв до четверти состава,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 33-й вордейской, 181-й, 147-й, 229-й СД не поступила. Отдельные мелкие группы переправлялись на восточный берег реки Дон в полосе 131-й и 112-й стрелковых дивизий. Конец цитаты. Командир 181-й стрелковой дивизии генерал Новиков был взят в плен 15 августа. он погиб в плену в декабре 1944 года. 15 августа 1942 года к судьбе окружённых проявило интерес верховное командование. Директивы ставки ВГК номер 170 569 Сталин указывал: цитата. По донесениям штаба Сталинградского фронта 171-й, 147-й и 229-й стрелковые дивизии 62-й армии продолжают вести бои в обстановке окружения в районе Евсеев-Майоровский, Плессистовский. Несмотря на это и на неоднократные указания ставки, помощь им Сталинградским фронтом до сего времени не оказана. Немцы Никогда не покидают свои части, окружённые советскими войсками и всеми возможными силами и средствами, стараются во что бы то ни стало пробиться к ним и спасти их. У советского командования должно быть больше товарищеского чувства к своим окружённым частям, чем у немецко-фашистского командования. На деле однако оказывается, что советское командование проявляет гораздо меньше заботы о своих окружённых частях, чем немецкая. Это кладёт пятно позора на советское командование. Ставка считает делом чести нашего сталинградского командования спасение окружённых частей. У нашего сталинградского командования имеется сейчас достаточно сил и средств, чтобы пробиться к своим окружённым дивизиям и вывести их Ставка приказывает немедленно организовать прорыв фронта противника, пробиться к своим окружённым дивизиям и организованно вывести их, о принятых мерах донести. Конец цитаты. Эта директива ставки, к сожалению, безнадёжно опоздала. К 15 августа окружённые на западном берегу Дона группировка уже перестала существовать.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 Дело было не в каком-то особом чувстве товарищества, а в мощных технических средствах, имевшихся у немцев. Любую свою окружённую группировку немцы могли снабжать с помощью многочисленного парка транспортной авиации. И количество, и качество, вес поднимаемого груза немецких транспортных самолётов существенно превосходили аналогичные показатели советских У-2. чаще всего привлекавшихся для операции по снабжению. Тем не менее, на указания Верховного надо было хоть как-то отреагировать. В 6.00 утра 16 августа из штаба 62-й армии докладывали, цитата, «Связи с 33-й гвардейской, 181-й, 147-й, 229-й СД» установить не удалось на вызовы по радио не отвечают при работе на приём не появляются конец цитаты к 18.00 17 августа в оперативной сводке номер 96 штаба 62-й армии записано цитата из запроса командиров из состава 33-й гвардейской СД и 147-й СД Установлено, что воздействием противника дивизия расколыта на мелкие группы, которые выходят на восточный берег реки Дон. В донесении штаба 6-й армии, штаб Г Б, результаты сражения описывались следующим образом. Цитата. Сражение в котле на Дону за Поднеколоча завершено. Уничтожена 62-я армия Красных. и крупные части 1-й танковой армии. Разгромлены 7 стрелковых дивизий, 7 танковых бригад и 2 мотострелковые бригады. Еще 2 стрелковые дивизии понесли большие потери. Противник потерял в боях с 7 по 11 августа по имеющимся данным 30 тысяч пленных, 270 танков и 560 орудий. в том числе противотанковых и зенитных. Потери противника убитыми высоки, число пленных и добычи продолжает расти. Конец цитаты. Сражение действительно ещё продолжалось. 11 августа в ЖБД 6-й армии отмечалось цитата: "Очистка отдельных аврагов в этом районе, а также на западном берегу Дона"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 Информируя командование о своих дальнейших планах, штаб Паулюса отмечал: цитата. Следует стремиться к захвату плацдармов западнее Качалинской по возможности на плечах отступающего противника. Конец цитаты. План дальнейших действий также был скорректирован в сравнении с приказом от 20 июля. Теперь предполагалось следующее: цитата После захвата плацдармов юго-западнее Качалинской 14 и 24 АК, наступая вдоль тянущейся к Сталинграду цепи высот в направлении северного и южного Сталинграда, чтобы установить контакт с 4-й танковой армией в районе станции Воропоново. Конец цитаты. Причиной смены планов очевидно стал целый ряд факторов,